Не надо забивать себе голову драконами и шестиглавыми чудовищами. Их просто не существует на свете. Бекон встал с кресла и отправился к шкафчику. Он пошарил за книгами и послышался звук отодвигающейся панели. Из тайника монах достал карту. Я уверен, что ты ожидал чего-то другого, заметил монах, расправляя карту на колени. Ты, наверное, думал, что я тебе покажу восточные магические книги, при виде которых не посвящённых настигнет смерть. Какая глупость. Как могут буквы, самое большое достижение человечества, вызывать смерть? Я никогда не видел подобных книг и сомневаюсь, что они существуют на самом деле. Я уверен, что Симон Мак и Мерлин просто дурили людей. Симон Мак в христианских преданиях, в самарийский чародей, антагонист апостола Петра. Мерлин поэт и провидец в кельтской мифологии и средневековых повествованиях артуровского цикла сюжетов. Вероятно, его конкретным прообразом был исторический валлийский бард Мередин Дикий, живший в VI веке и впервые упоминаемый в валлийских поэмах с X века. В 12 веке образ Мерлина стал очень популярен благодаря сочинениям Гальфрида Маннуцкого, давшего жизнеописание и обширное пророчество Мерлина. Традиционная канва повествований о Мерлине складывается в 13 веке. Образ бытовал независимо от письменной традиции в народной поэзии. Неизвестно, что люди думают, будто я провожу время, сжигая желчечные пузыри рыбы вместе с деревом мало, из-за чего могут возникнуть землетрясения и тому подобные вещи. Цин мой, я занимаюсь наукой, интересуюсь только доказанными фактами. Если ты хочешь мне как-то помочь, выброси из головы всяческую чушь. Мне не нужны заклинания и разные волшебства востока. Меня интересуют практические открытия, сделанные там, и как их использовать. Бекен наклонился вперёд, и глаза его загорелись удивительным огнём. Я уверен, что многие дурные вещи, которые происходят на свете, например, жестокость, грязь, неграмотность, могут со временем быть вылечены с помощью знаний, которых можно добиться, изучая законы природы. Мирские беды нельзя излечить иным способом. Давай покажу тебе карту более спокойным тоном добавил Бэкон. На ней отражён известный, изученный мир Востока, начиная от Константинополя до земли престора Джона, которая, как считают, граничит с Китаем. Здесь отмечен лучший маршрут туда от Антиохии до Вавилона, затем в Хлан, которую обычно называют Персией. Далее путь идёт в жаркие страны к северу от снежных гор Я дам тебе эту карту, потому что она одна из самых точных карт, существующих в настоящее время, хотя ее рисовали руки мусульманина. Он улыбнулся. Как религиозные верования могут сделать нас слепыми к истине. Люди Востока, язычники. И поэтому нам кажется, что они не могут лучше нас владеть искусством, а рисовать точные карты. В рамках своих знаний они действительно очень точны. С другой стороны, мы, христиане, изготавливаем карты, как сказочники изобретают сказки для детей. Меня могут до конца жизни продержать в тёмном подземелье за подобные слова с ино